Федор Михайлович Достоевский. Роман в девяти письмах. От Петра Ивановича к Ивану Петровичу. Милостивый государь и драгоценнейший друг Иван Петрович, вот уже третий день я... можно сказать, гоняюсь за вами, драгоценнейший друг мой, имея переговорить о наинужнейшем деле, а нигде не встречаю вас. Жена моя вчера в бытность нашу у Семёна Алексеевича весьма кстати подшутила над вами, говоря, что у вас, с Татьяной Петровной вышла парочка непосед. Трех месяцев нет, как женаты, а уже неглижируете домашними своими пенатами. Мы все много смеялись от полноты искреннего расположения нашего к вам, разумеется. Но кроме шуток, бесценнейший мой, задали вы мне хлопот. Говорит мне Семен Алексеевич, что не в клубе ли вы соединенного общества на бале? Оставляю жену у супруги Семена Алексеевича, сам же лечу в соединенное общество. Ха -ха. Смех и горе!» Представляете мое положение? Я на бал и один, без жены. Иван Андреевич, встретившись со мной в швейцарской, увидев меня одного, немедленно заключил злодей о необыкновенной страсти моей к танцевальным собранием И, подхватив меня под руку, хотел бы уже насильно затащить в танц танцкласс. Говоря, что в соединенном обществе тесно ему развернуться негде молодецкой душе. И что отпочули с резидою у него голова разболелась. Не нахожу ни вас, ни Татьяны Петровны. Иван Андреевич уверяет и божится, что вы непременно на горе от ума в Александровском театре. Лечу в Александровский театр. Нет и там. Сегодня утром думал вас найти у Частоганова. Не тут-то было. Чистоганов шлет к Перепалкиным то же самое. Одним словом измучил совершенно. судить как я хлопотал. Теперь пишу, к вам нечего делать. Дело в том, что моя отнюдь не литературное, вы меня понимаете. Лучше бы с глаз на глаз. Крайне нужно объясниться с вами, и как можно скорее. И потому прошу ко мне сегодня на чай. И на вечернюю беседу вместе с Татьяной Петровной. Моя Анна Михайловна э, будет крайне обрадована посещением вашим. Истинно, как говорится, по гроб одолжите. Кстати, бесценнейший мой друг, э, коли дело дошло до пера, то все в строку нахожусь э, вынужденным теперь же э, попенять вам отчасти и даже укорить вас. Почтеннейший друг мой в одной, э, по-видимому, весьма невинной... Проделочке, которой вы зло он подшутили, злодей вы, бессовестный человек, около половины прошедшего месяца вводите его в дом мой одного знакомого вашего, имени Евгений Николаевича, ассюрируйте его дружеской, и для меня, разумеется, священнейшей рекомендацией вашей. Я радуюсь случаю, принимая молодого человека с распростертыми объятиями, и вместе с тем кладу голову в петлю». Петля не петля, а вышла, что называется, штука хорошая. Объяснять теперь некогда, да напере и неловко. А только нижайшая просьба до вас, злорадственный друг и приятель, нельзя ли каким-нибудь образом поделегатнее, в скобках, на ушко, втихомолку, пошептать вашему молодому человеку, что есть в столице много домов, кроме нашего. мочь нет, батюшка. Подам до ног, как говорит э, приятель наш, Симоневич. Свидимся, я вам все расскажу. Не в том смысле говорю, что э, молодой человек не взял, например, на фасоне, или душевными качествами, или в чем-нибудь там другом оплашал. Напротив, он даже э, малый, любезный, милый. Но вот э, погодите, увидимся. А между тем, если встретите его, то шепните ему, ради бога почтеннейший. Я бы и сам это сделал. Но вы э, знаете, характер такой не могу, да и только... Вы же рекомендовали его. Впрочем, вечером, во всяком случае, э, подробнее объяснимся. А теперь до свидания. Остаюсь э -э, и прочь. Постскриптум. Маленький у меня уже с неделю прихварывает. И с каждым днем все хуже и хуже. Страдает зубеньками, вырезываются. А жена все нянчится с ним и грустит. Бедняжка, приезжайте. Истина обрадует нас. Драгоценнейший друг мой. Второе. От Ивана Петровича к Петру Ивановичу. «Милостивый государь, Петр Иванович, получаю вчера письмо ваш читаю и недоумеваю. Ищите меня, бог знает, в каких местах, а я просто был дома. До 10 часов ожидал Ивана Ивановича Толоконова. Тотчас же жену, нанимаю заводчика, трачусь и являюсь к вам временем около половины седьмого. У вас дома нет». а встречает нас ваша супруга. Жду вас до половины одиннадцатого, доля невозможным. Веру жену, трачу, нанимаю заводчика, завожу ее домой. А сам отправляюсь к Перепалкиным, думая, не встречу ли там. Но опять ошибаюсь в расчетах. Приезжаю домой, не спылю всю ночь, беспокоюсь. Утром заезжаю к вам три раза. В девять, в десять и в одиннадцать часов. Три раза трачусь, нанимаю заводчиков, И опять вы меня оставляете с носом. Читая же ваше письмо, удивлялся. Пишите Евгений Евгении Николаевича, простить шепнуть, и не упоминайте почему. Хвалю осторожность, но бумаг бумаги рознь, а я нужных бумаг на попельотке жене не даю. Недоумеваю, наконец, в каком смысле, звольте мне это все написать. Впрочем, если на то пошло, то чего же меня-то мешать в это дело? Я нос своего не сую, во всякую всячину. Отказать могли сами. Вижу, только что объяснить нужно мне с вами, короче. Решительнее, да к тому же и время проходит. А я стеснен и не знаю, что делать придется, не неглижировать условиями будете. Дорог на носу, дорог чего-нибудь стоит. А тут еще жена хнычит, с шеей бархатный капот по модному вкусу. насчет же евгений николаевич спешу вам заметить навел я вчера не теряя времени окончательно справки в бытность мою павла семеновича перепалкина у него своих пятьсот душ в ярославской губернии да от бабушки есть надежда получить в триста душ подмосковную денег же сколько не знаю а я думаю что вам это лучше знать окончательно прошу вас назначить мне место свидания встретили вчера ивана андреевича И пишите, что объявил он вам, что я в Александровском театре с женой. А я ж пишу, что он врет, и тем более ему веры нельзя иметь в подобных делах, что он недалеко как третьего дня провел свою бабушку на наосьмистах рублях ассигнациями. Затем имею честь прибыть. Постскриптум. Жена моя забеременела. К тому же она пуглива и чувствует подчас меланхолию. Театральные же представления иногда вводят по льбу и искусственно машинами сделанный гром. И потому, боясь испугать жену, в театр ее не вожу. Сам же до театральных представлений охоты большой не имею. Третий. От Петра Ивановича к Ивану Петровичу. Бесценнейший э, друг мой, Иван Петрович! Виноват, виноват, и тысячу раз виноват, но э, не спешу оправдываться. Вчера в шестом часу, и как раз в то э, самое время, как мы с истинным участием сердца о вас вспоминали, прискакал нарочный от дядюшки Степана Алексеевича с известием, что с тетушкой худо, боясь перепугать жену, не говоря ей ни слова, претекстую постороннее нужное дело. И еду в дом тетушки. Нахожу ее, едва живу. Ровно в пять часов последовал с ней удар. Уже третий в два года. Карл Федорович, медик их дома, объявил, что, может быть, она не проживет и ночи одной. Судите о моем положении, драгоценнейший друг мой. Целую ночь на ногах, в хлопотах и горе. Утром только истощив свои силы и удрученный телесную и душевную немощью, прилег я у них же на диване. Забыл сказать, чтобы вовремя меня разбудили и проснулся в половин двенадцатого. Тетшки, лучше. Еду к жене, она бедная, истерзанная. Ожидая меня, прихватил кусок кое-чего, обнял малютку, разуверил жену и отправился к вам. Вас нет дома. Нахожу же у вас Евгений Николаевича. Отправляюсь домой, беру перо и теперь к вам пишу. Эм, не ропщите, не сердитесь на меня, искренний друг мой. «Бейте, рубить голову э, повинную с плеч, но не лишайте благорасположения вашего. От вашей супруги узнал, что вечером вы у Славяновых. Буду там непременно. С величайшим нетерпением ожидаю вас. Теперь же оставляю. И т.д.» Постскриптум. «Маленький наш повергает нас в истинное отчаяние. Карл Федорович прописал ему ревеньку. «Стонет. Вчера не узнавал никого. Сегодня же стал узнавать и лепечет всем». «Папа, мама, бу!» Жена в слезах целое утро. Четвертое. От Ивана Петровича к Петру Ивановичу. «Милостивый государь мой, Петр Иванович, пишу к вам у вас, в вашей комнате, на вашем бюро. И прежде чем взялся за перо, Прождал вас слишком два часа с половиной. Теперь позвольте мне вам прямо сказать. Петр Иванович, мое открытое мнение насчет всего этого скоредного обстоятельства. Из вашего последнего письма заключаю, что вас ждут у славяновых. Зовете меня туда. Являюсь. Сижу пять часов, а вас не бывало. Что ж, я людей смешить, что ли, по-вашему должен? Позвольте, милостивый государь. Являюсь к вам утром, надеюсь, застать вас. И не подражая таким манерам некоторым обманчивым лицам, которые ищут людей бог знает по каким местам, когда их можно застать дома во всякое приличное выбранное время. Дома и духа вашего не было. Не знаю, что удерживает меня теперь высказать вам всю резкую правду. Скажу только то, что вижу вас, кажется, на попятном дворе относительно наших известных условий. И теперь, только соображая все дело, не могу не признаться, что решительно удивляюсь хитростному вашего ума направлению. Ясно вижу теперь, что неблагоприятные намерение свое питали вы с давних пор. Доказательством тем же такому моему предположению служат то, что вы еще на прошлой неделе почти непозволительным образом овладели тем письмом вашим, на имя мое адресованным, в котором сами изложили, хотя довольно темно и нескладно, условия наши насчет весьма известного вам обстоятельства. Боитесь документов, их уничтожаете, а меня в дураках оставляете. Но я в дураках себя считать не позволю, ибо за такого меня доселе никто не считал. И все насчет этого обстоятельства обо мне с хорошей стороны относились. Открываю глаза, сбиваете меня с толку. Туманьте меня Евгением Николаевичем, и когда я с неразгаданным мною доселе письмом вашим от седьмого всего месяца еще объяснится с вами, вы назначаете мне ложные свидания, а сами скрываетесь. Не думаете ли вы, милостивый государь, что всего этого заметить не в силах? Обещайте вознаградить меня за весьма хорошо вам известные услуги относительно рекомендаций разных лиц, а между тем... И неизвестно, каким образом устраиваете так, что сами у меня деньги берете без расписки знатными суммами, что было не далее, как на прошлой неделе. Теперь же, взяв деньги, скрываетесь, да еще отрекаетесь от услуги моей, вам оказано относительно Евгения Николаевича. Рассчитываете, может быть, на скорый отъезд мой в Симбирск и думаете, что не успеем концов свести с вами? Но объявляю вам торжественно». и свидетельствуюсь при том честным словом моим, что если пойдете на то, я нарочно готов буду еще целых два месяца прожить в Петербурге. А дело своего добьюсь, цели достигну и вас отыщу. И мы умеем подчас действовать в пику. В заключение же объявляю вам, что если вы сегодня же не объясните со мной удовлетворительно, сперва на письме, а потом личным образом, с глазу на глаз, и не изложьте в вашем письме вновь всех главных условий, существовавших между нами, и не объясните окончательно мысли ваших насчет Евгения Николаевича, то я принужден буду прибегнуть к мерам вам весьма неблагоприятным и даже самому мне противным. Позвольте прибыть. И т.д. От Петра Ивановича к Ивану Петровичу Ноября 11 -го. Любезнейший, почтеннейший друг мой, Иван Петрович До глубины души моей я был огорчен письмом вашим И несовестно было вам, дорогой, но несправедливый друг мой Так поступать с лучшим доброжелателем вашим поторопиться, не объяснить всего дела и, наконец, оскорбить меня такими обидными подозрениями, но спешу отвечать на обвинения ваши. Не застали вы меня, Иван Петрович, вчера потому, что я вдруг и совсем неожиданно подзван был кадру умирающей. Тетушка Ефимия Николаевна представилась вчера вечером в 11 часов пополудни общим голосом родственников Избран я был распорядителем Всей плачевной и горестной церемонии Дел было столько, что я и поутру сегодня Не успел увидеться с вами Ниже уведомить хоть строчки письма Скорбею душевно О недоразумении, вышедшем между нами «Слова мои Евгений Николаевич, высказанные мною шутливо и мимоходом, приняли вы в совершенно противную сторону, а делу всему дали глубоко, обижающий меня смысл». Упоминайте о деньгах и выказывайте о них свое беспокойство, но не обязуюсь, готов удовлетворить всем вашим желаниям и требованиям. Хотя здесь мимоходом и не могу не напомнить вам, что деньги, 350 рублей серебром, взяты мною у вас на прошлой неделе на известных условиях, а не на В последнем же случае непременно бы существовала расписка. Не снисхожу до объяснений касательно остальных пунктов, изложенных э, в вашем письме. Вижу, что это недоразумение, вижу этому вашу обычную скорость, горячность и прямоту. Знаю, что благодушие и открытый характер ваш не позволят оставаться сомнению в сердце вашем и что, наконец, вы же сами протянете первой мне руку вашу. Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне ошиблись. А, несмотря на то, что письмо ваше глубоко уязвило меня, я первый и сегодня же готов э, был к вам явиться с повинную, но я нахожусь в таких хлопотах самого вчерашнего дня, что убит теперь совершенно и едва стою на ногах. К довершению бедствий моих, жена слегла в постель, боюсь серьезной болезни. Что же касается до маленького, то ему, слава бог, получше. Но бросаю перо, дела зовут, а их целая мне да куча. Позвольте, бесценнейший друг мой, прибыть и прочь. 6. От Ивана Петровича к Петру Ивановичу «Ноября 14 Милостивый мой государь Петр Иванович, я выждал три дня, употребить постарался их с между тем чувствую, что вежливость и приличие – суть первые украшения всякого человека. С самого последнего письма моего от 10 числа сего месяца не напоминал вам о себе». ни словом, ни делом, частью для того, чтобы дать вам исполнить безмятежно-христианский долг относительно тетушки вашей. Частью же потому, что для некоторых соображений изысканий по известному делу имел во времени надобность. Теперь же спешу с вами окончательным и решительным образом объясниться. признать вам откровенно, что при чтении первых двух писем ваших я серьезно думал, что вы не понимаете, чего я хочу». Вот по какому случаю наиболее искал я свидание с вами и объяснение с глаз на глаз. Боял спира и обвинял себя в неясности способа выражения мыслей моих на бумаге. Известно вам, что воспитания и манеров хороших я не имею, и пустозвонного щегольства я чуждаюсь, потому что... По горькому опыту познал, наконец, сколь обманчива иногда бывает наружность и что под цветами иногда таится змея. Но вы меня понимали. Не отвечали же мне так, как следует, потому что вероломством души своей положили заранее изменить своему честному слову и существовавшим между нами приятельским отношениям. Совершенно же доказали вы это гнусным поведением вашим относительно меня в последнее время. Поведением, пагубным для моего интереса, чего не ожидал я и чему верить никак не хотел до настоящей минуты. Ибо плененный в самом начале знакомства нашего умными манерами вашими, тонкостью вашего обращения, знанием дел и выгодами, имевшими быть мне от сообщества с вами, я полагал, что нашел истинного друга, приятеля и доброжелателя». Теперь же ясно познал, что есть много людей под и блестящую наружностью, скрывающих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на устранение козни ближнему и на непозволительный обман, и потому боящихся пера и бумаги, а вместе с тем и уподавляющих слог свой не на пользу ближнего и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка тех, кои вошли с ним в разные дела и условия. Вероломство ваше, милостивый государь мой, относительно меня ясно можно видеть из ниже следующего. Во-первых, когда я в ясных и отчетливых выражениях письма моего изображал вам, милостивый государь мой, свое положение вместе с тем спрашивал вас, В первом письме моем, что вы хотите разуметь под некоторыми выражениями и намерениями вашими, преимущественно же относительно Евгения Николаевича, то вы, по большей части, старались умалчивать и, возмутив меня раз подозрениями и сомнениями, спокойно сторонились от дела. Потом, наделав со мной таких дел, которых и приличным словом назвать нельзя, стали писать, что вы огорчаетесь. Как это называть, прикажете, милостивый мой государь? Потому когда каждая минута была для меня дорога, и когда вы заставляли меня гоняться за вами на протяжении всей столицы, писали вы под личную дружбу мне письма, в которых нарочно умалчивали о деле, говорили о совершенно посторонних вещах, именно о болезнях, во всяком случае, уважаемой мною вашей супруге, и о том... что вашему малютке ревень удали, и что, где по всему случаю у него прорезался зуб. Обо всем этом упоминали вы в каждом письме своем с и обидную для меня регулярностью. Конечно, готов согласиться, что страдания родного детища терзают душу отца. Но для чего же упоминать об этом тогда, когда нужно было совершенно другое, более нужное и интересное? Я молчал и терпел. Теперь же, когда время прошло... Долгом почел объясниться. Наконец, несколько раз, вероломно обманувши меня ложным назначением свиданий, заставили меня играть, по-видимому, роль вашего дурака и потешителя, чем я быть никогда не намерен. Потом, и пригласив меня к себе предварительно и как следует обманув, уведомляете меня, что отозваны были к страдающей тетушке вашей, получившей удар ровно в пять часов. Изъясняясь, Таким образом, и тут, с постыдной точностью, к счастью моему, милостивый мой государь, в эти три дня я успел навесть справки и по нему знал, что тетушку вашу постиг удар еще накануне, седьмого числа, незадолго до полуночи. По всему случаю вижу, что вы употребили совиадость родственных отношений для обмана совершенно посторонних людей». Наконец, в последнем письме своем упоминайте и о смерти родственницы вашей, как бы приключившейся именно в то самое время, когда я должен был явиться к вам для совещаний об известных делах. Но здесь гнусность расчетов и выдумок у ваших превосходит даже всякое вероятие. Ибо по достовернейшим справкам, к которым по счастливейшему для меня случаю успел я прибегнуть, и, кстати, вовремя Узнал я, что тетушка ваш скончался ровно целые сутки спустя После безбожно определенного вами в письме своем срока Для кончины ее Я не кончу Если буду исчислять все признаки По коим узнал о вашем относительном меня в вероломстве Довольно даже того Для беспрестанного наблюдателя Что во всяком письме своем именуйте вы меня своим искренним другом И называйте любезными именами Что делаю? по моему разумению, ни для чего иного, как с тем, чтобы усыпить мою совесть. Приступлю теперь к главному вашему относительно меня обману и вероломству, состоящему именно в беспрерывном умалчивании в последнее время о своем том, что касается общего нашего интереса, в безбожном похищении письма, в котором, хотя темно и не совсем непонятно, объяснили вы наши обоюдные условия и соглашения. Варварском насильном займе 350 рублей серебром, без расписки, сделанном у меня в качестве вашего половинщика. И, наконец, в гнусной клевете на общего знакомого нашего Евгения Николаевича. Ясно вижу теперь, что хотелось вам доказать мне, что с него, с позволения сказать, как с козла нет ни молока, ни шерсти, и что он сам ни то, ни се, ни рыба, ни мясо, что и поставили ему в порог в письме своем от шестого числа сего месяца. Я ж знаю, Евгений Николаевич, как за скромного и благонравного юношу, чем именно может он и прельстить, и сыскать, и заслужить уважение в свете». Известно тоже мне, что вы каждый вечер в продолжении целых двух недель Клали в карман свой по несколько десятков, а иногда и до сотни рублей с серебром Держа палки и банки Евгению Николаевичу Теперь же вы от этого всего отпираетесь И не только не соглашаетесь возблагодарить меня за старания Но даже присвоили безвозвратно собственные деньги мои Соблазнив меня предварительно качеством вашего половинчика и, обольстив меня разными выгодами, имеющими быть на долю мою, присвоив же теперь беззаконнейшим образом себе мои Евгения Николаевича деньги, возблагодарить меня, уклоняетесь, употребляя для сего клевету, которую очернили безрассудно в глазах моих того, кого я стараниями и усилиями своими ввел в дом ваш. Сами же! Напротив, по рассказам приятелей до сих пор чуть-чуть не лижитесь с ним и вы даете всему свету за первейшего вашего друга, несмотря на то, что в свете нет намерения и что именно значат на деле дружелюбные и приятельские отношения ваши. Я же скажу, что они значат обман, вероломство, забвение, приличий и прав человека». богопротивны и всячески порочны. Ставлю себя примером и доказательством, чем я вас оскорбил и за что вы со мной таким безбожным образом поступили. Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю. Если вы, милостивый мой государь, наекратчайшее по получении письма сего времени не возвратите мне сполна, во-первых, мною вам данной суммы 350 рублей серебром, и, во-вторых, всех, затем следующих мне по обещанию вашему сум, то я прибегну ко всевозможным средствам, чтобы принудить вас к отдаче даже открытую силу. Во-вторых, покровительству законов, и, наконец, объявлю вам, что обладаю кое-какими сведениями, которые, оставаясь в руках вашего покорнейшего слуги и почитателя, могут погубить... И осквернить ваше имя в глазах целого света Позвольте прибыть и прочь 7. От Петра Ивановича к Ивану Петровичу эм, Ноября 15 -го. Иван Петрович Получив ваше мужицкое вместе с тем странное послание, я в первую минуту хотел было разорвать его в клочки, но сохранил для редкости. Впрочем, сердечно сожалею о недоразумениях и неприятностях наших. Отвечать я вам было не хотел, но заставляет необходимость. Именно сими строками объявить вам нужно, что видеть вас когда-либо в доме моем мне будет весьма неприятно. Ровно и жене моей. Она слаба здоровьем, и запах дегтя ей вреден. Жена моя отсылает вашей супруге книжку ее, оставшуюся у нас, Дон Кихот Ламанческого, с благодарностью. Что же касается до ваших калош, будто бы забытых вами у нас во время последнего посещения, то, с сожалением уведомляю вас, что их нигде не нашли. Пока местных ищут, но если их совсем не найдут, тогда я вам куплю новые. Впрочем, честь имею. Прибыть и прочь. 8. 16 числа ноября Петр Иванович получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, затейливо сложную. На бледно-розовой бумажке. Рука жены его адресована Евгению Николаевичу. Число 2 ноября. В пакете больше ничего не нашлось. Петр Иванович читает. Ага, ага. Милый Евген. «Вчера никак нельзя было. Муж был дома весь вечер. Завтра же приезжаю непременно ровно в 11. В половине одиннадцатого муж отправляется в Царское и в полночь. Я злилась всю ночь. Благодарю за присылку, известий и переписки. Какая куча бумаги!» «Неужели это все она исписала? Впрочем, есть слог. Спасибо тебе. Вижу, что любишь меня. Не сердись за вчерашнее и приходи завтра ради Бога». А! Петр Иванович распечатывает второе письмо. «Ага, ага. Петр Иванович, нога моя и без того бы никогда не была в вашем доме. Напрасно изволили даром бумагу марать». А на будущей неделе уезжаю в Симбирск. Приятелем, бесценнейшим и любезнейшим другом останется у вас Евгений Николаевич. Желаю удачи, а о калошах не беспокойтесь. 9. 17 числа, ноября, Иван Петрович получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, небрежно и наскоро написанную. Рука жены его адресована к Евгению Николаевичу. Число 4 августа. В пакете больше ничего не нашлось. Иван Петрович читает. «Прощайте, прощайте, Евгений Николаевич. Награди вас Господь и за это. Будьте счастливы, а мне доля лютая страшна. Ваша воля была». «Если бы не тетушка, я бы вам верилась так. Не смейтесь же ни надо мной, ни над тетушкой. Завтра венчают нас. Тетушка рада, что нашелся добрый человек и берет бесприданного. Я в первый раз пристально на него поглядела сегодня. Он, кажется, добрый такой. Меня торопят». «Прощайте, прощайте, голубчик мой, опомяните обо мне когда-нибудь, я же вас никогда не забуду, прощайте, подпишу и это, последнее, как первое, мое. Помните, Татьяна?» Во втором письме было следующее. «Ага, Иван Петрович, завтра вы получите калошеновое, я ничего не привык таскать из чужих карманов». Также не люблю собирать по улицам лоскутки всякой всячины. Евгений Николаевич на днях уезжает в Симбирск по делам своего деда и просил меня похлопотать о попутчике. Не хотите ли? Конец рассказа.